Тридцать первое. Я предвосхитил свой ответ на проблему. Предпосылкой для него является то, что тип спасителя мы получили только в сильном искажении. Это искажение само по себе очень правдоподобно. Такой тип по многим основаниям не мог остаться чистым, цельным, свободным от примесей. В нем должна была оставить следы и среда, в которой вращался этот чуждый образ, еще более история, судьба первой христианской общины. Она обогатила этот тип такими чертами, которые делаются понятными только в целях борьбы или пропаганды. Тот странный и больной мир, в который вводят нас Евангелие, мир, как бы из одного русского романа, где сходятся отбросы общества, нервное страдание и ребячество идиота. Этот мир должен был при всех обстоятельствах сделать тип более грубым. В особенности первые ученики, чтобы хоть что-нибудь понять, переводили это бытие, расплывающееся в символическом и непонятном, на язык собственной грубости. Для них тип существовал, только после того, как он отлился в более знакомые формы. Пророк, Мессия, будущий судья, учитель морали, чудотворец, Иоанн Креститель. Вот сколько было обстоятельств, чтобы извратить тип. Наконец, не будем низко оценивать, Проприум всякого великого почитания, в особенности сектанского почитания. Оно сглаживает оригинальные, часто мучительно чуждые черты и идиосинкразии в почитаемом существе. Оно даже их не видит. Можно было бы пожалеть, что вблизи этого интереснейшего из декадан не жил какой-нибудь Достоевский. То есть кто-либо, кто сумел бы почувствовать захватывающее очарование подобного смешения возвышенного, больного и детского. Еще одна точка зрения. Тип мог бы, как тип декаданс, фактически совмещать в себе многое и противоречивое. Такая возможность не исключается вполне. Однако все говорит против этого именно. Предание должно было бы в этом случае быть вполне верным и объективным, а все заставляет предполагать противоположное обнаруживается зияющее противоречие между проповедником на горах, море и лугах, появление которого также приятно поражает, как появление Будды, хотя не на индийской почве, и тем фанатиком нападения, смертельным врагом теологов и жрецов, которого злость Ренана прославила как «le grand maître en ironie». Я сам не сомневаюсь в том, что обильная мера желчи и даже эспри перелилась в тип учителя из возбужденного состояния христианской пропаганды. Достаточно известна беззастенчивость всех сектантов, которые стряпают себе апологию из своего учителя. Когда первой общине понадобился судящий, сварливый, гневающий, созлостный, хитрый теолог против теолога, она создала себе по своим потребностям своего Бога. Без колебания она вложила в его уста те вполне неевангельские понятия, без которых она не могла обойтись, каковы будущее пришествие, страшный суд, всякий род ожидания и обещания.